глава 14. избегая всяческих разговоров о Симоне анджеэййн и о сцене разыгравшись у неё квартире мы уже одолели половину расстояния до бостона когда энджи выпрямилась и с такой силой ткнула пальцем в кнопку моего плеера что кассета вылетела из гнезда и упала на пол и к тому же еще на середине шайна лайт настоящее святотатство подбери — сказал я строго. Она послушалась и швырнула ее в кучу других кассет. — Неужели ничего, кроме этого старья? — спросила она, Ройс в моей фонотеке. — Поставь, Лаурида, — посоветовал я. — Это в твоем духе. Она послушала Нью-Йорк минут пять и кивнула одобрительно. — Вот это нормально. Как она к тебе попала? На сдачу дали? Я свернул к супермаркету, и Энджи вышла купить себе сигаретку. Вернулась она с двумя экземплярами Ньюс, и один вручил мне. Таким образом, я смог убедиться, что же второе поколение Кензи до известной степени обрело бессмерти. Мой нетленный, хотя и черно-белый, образ, запечатленный 30 июня, будет заморожен на вечные времена и доступен моим далеким потомкам на микрофильме. Я сам себе уже не принадлежу в этот миг. Я обезличен». Хотя, казалось, ничего не может быть более личного. Я же помню, как сидел на корточках над синей бейсболкой, а за спиной у меня лежало распростертое тело Дженны, в ушах звенело, и мозги тщетно пытались встать на место в черепной коробке. Сотни тысяч людей, не имеющих обо мне понятия, уже проглотили эту информацию вместе с завтраком. Напряжённейший момент моей жизни, миг наивысшей, может быть, интенсивности бытия, будет всего лишь принят к сведению девицы из бара в Саути или двумя бежевыми брокерами, поднимающимися в лифте в каком-нибудь небоскрёбе. Действует ненавистный мне принцип глобальной деревни. Но зато я, наконец, узнал имя убийцы. Куртис Мурт. Сообщалось, что он доставлен в бостонский городской госпиталь и находится в критическом состоянии. Врачи прилагают отчаянные усилия, чтобы сохранить ему ногу. Восемнадцать лет. Член банды, контролирующий несколько кварталов в Роксбери. Эти ребята в качестве знаков отличия используют, так сказать, атрибутику бейсбольной команды «Новорлянские святые». На третьей странице газета поместила фотографию его матери державшей в руках его портрет в рамке, сделанный в десятилетнем возрасте, и привела ее слова «Мой мальчик не якшался ни с какой бандой и никогда не делал ничего плохого». Она требовала провести расследование и утверждала, что инцидент имеет расовую подоплеку. Ей даже удалось увязать его с делом Чарльза Стюарта. Тогда и окружной прокуроры все вообще поверили Стюарту, утверждавшему, что чернокожий парень убил его жену. Парня арестовали, вероятно, законопатили бы надолго, если бы страховой полис, оформленный Стюартом на жену, не заставил кое-кого в суде нахмурить брови. Когда же Стюарт нырнул с моста в Микстеривер, это окончательно подтвердило то, что для большинства было очевидно с самого начала случае Куртиса Мура имелся со случаем Чарльза Стюарта столько же общего, сколько штат Джорджия из Советской Грузии, но в данную минуту я решительно ничего не мог предпринять по этому поводу. В подлиннике обыгрывается английское название Грузии «Джорджия», идентичное названию американского штата. Энджи громко фыркнула И я увидел, что она читает ту же страницу. «Все понятно», — сказал я. «Столкновение на расовой почве?» Она кивнул «Зачем же ты, гад такой, сунул бедному мальчику автомат в руки и заставил нажать на спуск?» «Сам не знаю, находят на меня временами». «Да разве так можно, Патрик? Надо было попробовать поговорить с ним, сказать, что, мол, понимаю, не от хорошей, ох, не от хорошей жизни взялся он за оружие. Не сообразил». — ответил я, швырнул газету на заднее сиденье и сел за руль. Энджи продолжала читать, время от времени шумно втягивая воздух ноздрями. Наконец она скомкала газету и бросила ее под ноги. Как они смотрят на себя в зеркало? Кто? Ну, те, кто пишет такую ахинею, расовая подоплека, никогда не делал ничего плохого. Она продолжила, обращаясь к фотографии Куртевской маши А по ночам леди, он, вероятно, псалмы поет. Я похлопал ее по плечу. Остынь. Но это же чушь собачья. Мать скажет все, что угодно, чтобы выградить сына. Ее нельзя осуждать. Ах, нельзя осуждать? Так зачем припутывать сюда раз свою неприязнь, если она хочет всего лишь спасти своего ребенка? Скоро заявят, что и в гибели Дженны тоже виноваты белые. И же еще долго распространялась на эту тему. В последнее время мне часто приходится слышать такое, да еще и не такое. Я и сам иногда впадаю в ярость, которой подвержена прежде всего люди белые, бедные и трудящиеся. Она охватывает их, когда безмозглые социологи принимаются объяснять нападение в центральном парке вспышкой неконтролируемых эмоций и оправдывать действия зверья твердя, что это реакция на многолетнее угнетение страны белых. На вам заикнуться о том, что это милое породистое зверьё, появившееся на свет с чёрной кожей, сумело бы, вероятно, проконтролировать свои эмоции и реакции. Если бы белую женщину, занимавшуюся на аллеях джоггингом, сопровождала охрана, вам мигом прилепят ярлык расиста это ярость охватывает их, когда в газетах и по телевидению начинают муссировать и муссолить тему расы, когда группа белых, преисполненных, наддумать, самых лучших намерений, собирается вместе и разглагольствует о неискоренимых расовых различиях, завершая фразу неизменным «Я, поверьте, не расист, но...» когда судьи, силком внедрившие программу дезагрегации школ, собственных деток учат все-таки в частных колледжах, когда недавно один окружной жрец Фемиды заявил, что у него нет оснований считать, будто уличные банды представляют собой большую опасность, гораздо большую, нежели профсоюзы. Эта ярость возникает тогда, когда политики, живущие в Хаайане Спорт, Биконхилл или Уэлсли, Принимают решение оскорбляющие жителей Дорчестера, Роксбери, Ямайка-Плейн, а потом идут на попятную, заявляя все, что войны-то нет. А война между тем идет. Идет она не в оздоровительных центрах, а на спортивных площадках, не на лужайках, а на цементе, и воюют обрезками труп и бутылками, а в последнее время и автоматическим оружием. Но пока она не прорвала сквозь дубовые и тяжелые двери, за которыми обсуждаются проблемы дошкольного образования и устраиваются ланчи с двумя порциями мартини, ее вроде бы не существует. Южные кварталы Лос-Анджелеса пылают десятилетиями, но большинство людей почувствует запах дыма не раньше, чем пламя перекинется на Родео-драйв. Пора определиться. Пора. Прямо сейчас. Ехать через все это в автомобиле... Вместе с Энджи до тех пор, пока четко не определим свое место в этой войне, пока точно не узнаем, где мы, пока не сможем, заглянув себе в душу, почувствовать удовлетворение от того, что там увидим. Однако в моей жизни все идет по кругу и возвращается ко мне нерешенным. Полагается спросить, что ты собираешься делать, не так ли? Спросил я, тормозя перед домом Энджи. Она взглянула на первую полосу газеты. На снимок с убитой Дженны я могу сказать Филу, что у нас срочная ночная работа. Да я в порядке. Боюсь, что нет. Правильно боишься? Но ведь ты не в силах проникнуть в мои сны и защитить меня там. Да и потом я справлюсь. Она уже вылезала из машины, но вдруг наклонилась и поцеловала меня в щеку. — Держись, Юс. Я смотрел, как она поднимается по ступенькам, бренча ключами, как отпирает дверь прежде чем она вошла зажегся свет в гостиной и слегка разъехались шторы я помахал филу и шторы снова сдвинулись энджи закрыл за собою дверь свет в подъезде погас я завел машину и отъехал на колокольне горел свет я остановился перед фасадом церкви я обошел ее кругом к боковому входу терзаясь тем обстоятельством, что мой магнум лежит в сейфе полицейского управления, как вещественное доказательство. Войдя, я прочел на полу. Не стреляй. Двое чернокожих за один день — это чересчур. Подумай о своей репутации. Ричи. Со стаканом в руке он сидел, задрав ноги на мой стол, где стояла бутылка Лен Ливида. Из моего магнитофона гремел Питер Габриэль. «Это моя бутылка», — осведомился я. речи поглядел на нее. «Скорее всего». «Ну что ж, угощайся». «Благодарю вас, сэр», — сказал он и плеснул себе еще виски. «Тебе нужен лед». «Я отыскал в ящике стакан, налил двойную порцию». «Ты видел?» — спросил я, показывая ему газету. «Я дерьмо не читаю», — сказал он и добавил. «Видел». речи не похож на голливудских негров» у которых кожа цвета кофе с каплей молока и газельи глаза. Он чорен, чорен, как нефтяная лужа. Его никак нельзя назвать красавцем, толстый, сутулый. А одежду ему покупает жена, в чем она явно не чурается смелых экспериментов. Сегодня вечером, например, на нем были бежевые брюки, легкая синяя рубашка и галстучек изображавший, казалось, взрыв на маковом поле, залитым ромом. — Шерилин опять ходила за покупками. — Шерилин опять ходила за покупками, — вздохнул он. — Галстучек-то где? Не в Майами брал? Он приподнял краешек и поднес его к глазам для более пристального изучения. — Ты скажи лучше, где твоя партнерша. — Дома с мужем. Ричи, понимающий, кивнул, и мы произнесли в унисон. — Дерьмо. — Соберется на когда-нибудь пристрелить эту тварь? — спросил он. — Дай ты бог. Когда это случится, позвони мне. Я припас для такого случая бутылку французского шампанского. Ну, пока выпьем за то, чтобы все это случилось. Мы чокнулись, я сказал, — Расскажи мне про Курти Самура. Слезы на глаза наворачиваются от всего, что мы пишем о нем. Он откинулся на спинку. — Но ты все же имей в виду, его дружки наверняка захотят свести с тобой счеты. — Большая банда эти рейвенские святые по меркам лос-анджелеса не очень но мы ведь не в лос-анджелесе человек 75 костяк еще 60 мог быть призван сказать, из запаса иными словами мне предстоит иметь дело с полутора сотнями чернокожих отморозков не стоит делать акцент на слове чернокожий кензи мои друзья обычно зовут меня патриком А мои друзья не произносят с такой мерзости, как ты сейчас. Я был зол, я дьявольски устал, и мне нужно было накомливать выместить злость и усталость, от которых меня трясло не хуже, чем от малярии, мне, что называется, вожжам под хвост попало, и я сказал, когда узнаю, что по городу бегает с автоматами банда белых, я буду опасаться и белых тоже ричи, но до тех пор... Ричи шарахнул кулаком по стул. «А это сволочь, именуемая мафия, а?» Он поднялся, жила на шее вздулись, как, наверное, и у меня. «Как насчет нью-йоркских уэстис? Эти милые ребятишки и ирландцы не хуже тебя специализируются на убийствах и пытках. Они-то, по-твоему, какого цвета кожи? Ты, может быть, еще и сообщишь мне, что Каин был негром? Теперь и ты, Кензи, заводишь эту песню». Для такого маленького помещения наши остервенелые голоса звучали слишком громко. Я попытался снизить тон, но не тут-то было. Голос меня не послушался. Более того, я его не узнавал. Речи. Когда шайка юных дебилов, возомнивших себя нацистами, гонится на машине за одним единственным чернокожим мальчуганом в Говард-Бич и сбивает его, это воспринимается как национальная трагедия. Да так оно и есть, это и вправду национальная трагедия. Но когда Фенвее, белому пареньку, его ровесники-негры нанесли восемнадцать ножевых ран, никто даже не заикнулся о расизме. Газеты сообщили об этом и на завтра забыли, а дело квалифицировали как обычное убийство, никакой расовой ненависти. Вот и скажи мне, Ричи, что это такое? Пристально глядя на меня, он вытянул руку вперед, потом поднял к голове, помассировал себе затылок, потом опустил на стол, рассматривая, так словно не знал, что с ней делать. Он несколько раз принимался говорить и избивался. Но вот, наконец, спокойно, еле слышно, произнес. — Как ты полагаешь, троим чернокожим юнцам, зарезавшим белого парня, крепко достанется? — Ну, отвечай, отвечай, как на духу. Ну, разумеется, им солоно придется. Даже если найдут хорошего адвоката, то все равно... Нет, об адвокатах сейчас нет речи. Если они падут под суд присяжных, их признают виновными, дадут в самом лучшем случае лет по двадцать, дадут, можно не сомневаться. А если белые мальчики убьют чернокожего парня?» и «Этот случай не будет назван инцидентом на расовой почве, и газеты не раструбят о национальной трагедии. Что с ними сделают?» Я кивнул. «Я спрашиваю, что с ними сделают?» «Вероятнее всего, отпустят на все четыре. Именно так!» Он плюхнулся на стул. «Видишь ли, Ричи, — сказал я, — эта логика не имеет отношения к обывателю» к среднестатистическому прохожему на улице, и тебе это известно не хуже меня. Некий Джо из Южных Штатов видит, что гибель черного превращается в трагедию, а гибель при аналогичных обстоятельствах белого представлена как заурядное убийство. И он говорит себе, э это неправильно, это лицемерие, на лицо двойной стандарт, можешь ли ты осуждать его за это?» Ричи со вздохом провел ладонью по волосам. — Черт побери, Патрик, не знаю. Нет, я не могу осуждать его за это. Но в чем же альтернатива? Неужели следует ликвидировать квоты на рабочие места для представителей меньшинств? Всякие там льготы и привилегии для них же. Я налил гему и показал ему бутылку. Ричи протянул мне свой стакан. — Нет, — ответил я, наливая ему. — А, впрочем, нет, не знаю. Криво улыбнувшись, он откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. Питер Габриэль допел, и теперь лишь время от времени слышался рев пролетавших внизу машин. Повеяло прохладой. И когда в комнату залетел ветерок, я почувствовал, что атмосфера несколько разрядилась. Не совсем, конечно, но все уже. — Знаешь, что значит действовать по-американски? — спросил Ричи. По-прежнему, глядя в окно, он взбалтывал виски в стакане, так и не поднеся его к рту. Да, я ощущал, что чем выше был уровень алкоголя в крови, тем меньше становилось злобы. Виски словно растворял ее. Нет, речь не знаю, расскажи. Действовать по-американски. Значит, найти кого-нибудь и обвинить его в своих бедах. Работаешь, предположим, на стройке и роняешь себе молоток на ногу. Подавай в суд на компанию. Вполне можешь слупить с нее десять тысяч. Ты белый, и не можешь устроиться на работу. Обвиняй квоты для нацменьшинств. Черный, вали все на белых. Или на корейцев, или на японцев. Японцев только ленивый и не винит. Целая страна несчастных, невезучих, сбитых с толку людей. И ни у одного не хватает мозгов» чтобы честно разобраться в своей ситуации. И еще твердят, что прежде, до того, как появились спид и крэк, уличные банды и средства массовых коммуникаций, спутниковые телевидения, самолеты и глобальное потепление, было проще, легче, как будто можно вернуться в те времена. И не в силах понять, от чего они по уши сидят в дерьме. Эти люди начинают обвинять кого-нибудь, все равно кого, евреев, белых, черных, арабов, русских, сторонников абортов, противников абортов. Я ничего не ответил. Трудно спорить с очевидными фактами. Ричи поднялся и начал прохаживаться по комнате не слишком уверенными шагами. Белые обвиняют таких, как я, потому что свое место якобы я получил по квоте. Половина из них читает по складам, но уверена, что вполне справится с моей работой. Политики, сволочи, развалясь в кожаных креслах и квартирах с видом на реку Чарльз, внушают своим олухам избирателям, будто все проблемы проистекают от того, что я лишаю их детей куска хлеба. Чернокожие твердят, что я больше не брат, и выживу на белой улице, в практически белом квартале и что я пытаюсь протыриться в средний класс. Вот именно, протыриться. Как будто если ты черный, то должен до гробовой доски оставаться на Гомбольд-Авеню среди тех, кто, получая пособие, немедленно тратит его на крайп. Протыриться!» — снова воскликнул он. Гетеросексуалы ненавидят педерастов, а те в последнее время уверяют, что готовы дать им не что-нибудь, а отпор, хотя сам черт не знает, что они при этом имеют в виду. Лесбиянки ненавидят мужчин, мужчин и женщин, белых и черных, черных и белых, и каждый ищет, кого бы обвинить в своих бедах и неудачах. И в самом деле, на кой дьявол смотреть на себя в зеркало, если ты непреложно уверен, вокруг толпами бродят те, которые, ты в этом не непреложно уверен, тебе в подметки не годятся. Он взглянул на меня, ты понимаешь, о чем я, или от пустое стрясение воздуха? Я пожал плечами. Каждому по той или иной причине надо кого-нибудь ненавидеть. Этот каждый слишком глуп, — сказал он, — и слишком зол, — добавил я. Мы помолчали, потом все так же, не произнося ни слова, налили еще и выпили, на этот раз помедленнее. Минут через пять Ричи спросил. — Как ты, кстати, чувствуешь себя после сегодняшней передряги? Сговорились они все, что ли? — Нормально, — отвечал я. — Правда? Правда. По крайней мере, мне так кажется. Я поглядел на него, и мне почему-то захотелось, чтобы наши взгляды встретились. дженни была хорошим человеком, порядочным человеком, и всего-то навсего ей захотелось сразу в жизни, чтобы об нее не вытирали ноги. Ричи посмотрел на меня и, перегнувшись через стол, протянул стакан. Ты заставишь их заплатить за ее смерть, Патрик. Я подался к нему, мы чокнулись с большими процентами. И пусть не обижаются.